Глава вторая. Квесты и их подводные камни. Отступление первое. За несколько лет до этого Павел Анатольевич вытер вспотевшие ладони о брюки и посмотрел на фигуру в темном капюшоне. Слова застряли в пересохшем горле, он сделал глоток воды и лишь после этого смог сказать: "Создать целый мир, стать там богом. Кем ты себя возомнил?" «Ты безумец!» Мужчина не видел лица собеседника, но по голосу понял, что тот слегка улыбнулся. «Про полное погружение ты сначала говорил так же. И что теперь?» «Я уже делал нечто подобное. Просто следуй моим указаниям, и все получится». День первый. Уровень ноль. Игрок Милаш. Уровень ноль. Дать бы им по башке за такую фантазию. Бывший боец с поломанными ушами и многократно сломанным носом. Милаш, каких свет не видывал, хоть сейчас на конкурс красоты, если жюри слепое будет. Раса Шивон, потомки искусственно созданной одним из темных богов гуманоидной расы, прошла не одна сотня лет прежде, чем вся скверна вышла из генофонда. Нынеши воны по большей части презирают свое происхождение, но есть и те, кто пытается вернуться к корням. Я посмотрел на внешность персонажа. Из одежды только набедренная повязка. На животе что-то вроде шрамов, изображающих скрещенные руки. Высокий и тощий, длинные, тонкие, седые волосы, до тошноты смазливое лицо, а руки почти до самых колен. А пальцы, что с ними, длиннее обычных сантиметров на пять. Но самое худшее не это, самое худшее — класс. Класс Барт. Дети бога Альта были созданы им во время тысячелетнего празднества, чтобы гости никогда не уставали плясать и петь. бард сука! Класс поддержки! Бесполезный бренчащий кусок музыканта! Я всегда играл только ДД ближнего боя, максимум танком. Я привык идти на пролом, наносить урон, крушить и разрушать. Я ради этого играю, чтобы уничтожать. Я ради этого живу. Какой нахер бард мать вашу? Чтобы понять, чего я так взвился, нужно немного знать историю моей жизни. Я всегда был гиперактивным. В семь лет меня отдали на бокс. Хотя отдали, громко сказано, просто не препятствовали моим походам в бесплатную секцию. В 20 я уже выступал в качестве бойца смешанных единоборств. Когда почти все виды развлечений ушли в виртуал, люди, готовые устроить кровавое побоище в реальной жизни, стали еще более востребованы. Я очень хорошо начал карьеру. Бешеный, в хорошем смысле, я быстро вошел в топ-10 среднего дивизиона лучшие лиги мира, да так там и завяз. Взять пояс помешала моя вспыльчивость. Тайминг, ударка и остальные навыки у меня отличные, кардио вообще вышка, челюсть не эпически крепкая, но вот выдержки не хватало. Стоило мне получить серьезный удар, как у меня срывало крышняк, и я шел в бездумный размен». Устраивал красивую рубку. Правда, обычно там меня и подлавливали, срезав угол или подманив разрывом дистанции и поймав на встречном курсе. К 27 годам дур чуть выветрилась, но из-за агрессивного стиля ведения боя я уже насобирал солидную коллекцию травм. «Врачи отговаривали меня от последнего поединка, но я послал их и выступил, как и подобает настоящему бойцу, залив весь ринг кровью оппонента, выиграл схватку нокаутом в четвертом раунде и ушел на покой. Ухромал, если быть точнее, колено напрочь отказалось восстанавливаться. Две дорогостоящие операции не помогли, и я остался инвалидом». «Медицина сейчас уже на том уровне, что мне могут не то что вылечить колено, но поменять его хоть на органическое, хоть на механическое, но вот только эта услуга чересчур дорогая, по крайней мере для вышедшего в тираж бойца». После этого я остался на обочине жизни с неясными перспективами. Тогда Толик позвонил и сказал, что может снова поставить меня на ноги. Первая мысль была, что у него есть какие-то знакомые в медицине, но все оказалось куда более прозаично. Он позвал меня в гости и дал зайти в фанмир из своей капсулы. Я никогда серьезно не относился к его увлечению видеоиграми, но после того, как снова смог там бегать, прыгать и вообще нормально шевелиться, легко принял его предложение стать частью маленького, но перспективного клана Зубоскалы. У меня еще оставались кое-какие сбережения, и я пустил их на покупку капсулы, а дальше начались мое знакомство с виртуальной реальностью и совсем другая жизнь. Вот такие дела. Ладно, хватит горевать, пора что-то делать. Чтобы сменить имя, нужно уникальное достижение, что на новом континенте в принципе сделать нетрудно, но вот только не за Барда». С внешностью вопрос можно решить в гильдии воров. Да только где я ее найду в этой глуши? Еще есть вариант очень много раз получать по морде. И тогда есть один шанс на тысячу, что система предложит оставить на память шрам. Это все опять же не для Барда, чья тряпичная тушка рвется от одного плевка муравья первого уровня. Может и получится с этим что-то сделать. Вдруг есть какая-нибудь специализация боевого барда с бас-гитарой вместо лютни. Если честно, я тот еще нуб. Играл только за классического воина-паладина, монаха из-за возможности рукопашного боя и последний мой билд, разбойник, чьё второе имя урон. Остальными классами вообще не интересовался». Надо глянуть, чем система решила меня порадовать, да и на распределение очков характеристик посмотреть. С моей везучестью они должны были все уйти в бесполезную для меня силу. Основные характеристики: выносливость 1, интеллект 0, ловкость 4, сила 0, дух 0. Второстепенные характеристики: не открыты. Навыки: не открыты. Показатели Мана 10 из 10, здоровье 20 из 20, бодрость 50 из 100, голод 50 из 100, жажда 50 из 100. Шикарно! Лучше только, если б все пять в ловкость ушли. Расовые способности. Здоровяк. Врожденная выносливость. То, благодаря чему шивоны вообще выжили после великого раскола. Свойства. Плюс 10 единиц здоровья за каждый уровень. Метка Бога. То, что породило вас, не может вас же и убить. Свойства. Входящий урон от магии тьмы снижается на 20%. Память предков. Из песни слов не выкинешь, как и лишние гены из цепочки ДНК. Свойства. При употреблении сырого мяса регенерация увеличивается на 200% на 10 минут. Фракционная принадлежность отсутствует. Ого! Здоровяк! Это то, что нужно на начальных уровнях. На сотом левеле это даст всего лишь 1000 хп и будет неощутимо, но все равно неплохо. Хотя набор, конечно, странный. Потом надо будет поподробнее глянуть историю происхождения расы. Интересно, что там выпадет на следующих уровнях? Каждые 10 левелов есть возможность получить дополнительную расовую способность либо улучшить уже имеющуюся. Так, теперь поглядим особенности класса. Классовые способности. Скороход. Барда ноги кормят. Свойства. Усталость от ходьбы и бега уменьшена на 10%. Путешественник. Барды часто становятся первопроходцами и исследуют новые земли. Свойства. Навыки картография, каллиграфия и лингвистика растут на 15% быстрее. Пьянчуга, барды, знатные гуляки. При употреблении алкоголя все ваши характеристики увеличиваются на 10%. Если вы пьете на эффект опьянения снижается на 30%. А что там система прислала? «Приветствуем тебя, герой». Лишь немногие счастливчики были избраны богами, чтобы начать жить с чистого листа. Ты попал в новый континент. Его истинное название сокрыто пылью времен. Возможно, именно ты станешь тем, кому оно откроется. Исследовано территорий одна миллиардная процента. Получено задание «Сбор». Найдено ноль из шести игроков. Получено задание «Ключи от мира». Найдено ноль из семи ключей. Получено задание «Гробница мертвого Бога». Ваше усердие вознаграждено, получено одно свободное очко прогресса. Поздравляем! Вы первый игрок, ступивший на пустоши Миратории. От былого величия этих земель не осталось и следа. Теперь здесь правит лишь пустынная живность и неупокоенные души бывших хозяев этих мест. Достижение первооткрыватель не получено, так как это ваша стартовая локация. Открывайте новые земли, чтобы получить достижения и связанные с ним бонусы. Ах да, совсем забыл рассказать про безумные условия глобального ивента, в которые я вписался. Со мной в этой запертой локации еще шесть человек. Вместе мы должны собрать группу, которую нельзя будет покинуть, пройти семь данжей, получить столько же ключей, чтобы соединить их и выйти в большой мир. А там начнется настоящая рубка с другими такими желовцами ловцами удачи. Только одно из тысяч групп удастся найти гробницу мертвого бога. После того, как он будет убит, континент станет доступен для всех остальных игроков. Каждый из членов группы, совершивший этот подвиг, получит по миллиону золотых и набор уникальных бонусов, привязанных к аккаунту. А пока остальные могут лишь следить за нами через сеть, подписываясь на понравившихся игроков. По окончании турнира некоторые участники получат призы в разных номинациях. Так что те, кто сумеют приковать к себе аудиторию, даже если ничего не достигнут, неплохо наварятся. В этом вся прелесть задания. В будущей пати важен каждый игрок. Если хоть один ее член не шарит в теме на сто процентов, приза не видать. Что-то мне подсказывает, что таким балластом в своей группе буду я. А, впрочем, какая разница? Ты можешь быть топовым бойцом или стратегом, но тебе попадется команда, чей суммарный IQ будет равен 11. И все. Надежда Клана, попрощайся со своими достижениями и наградами. А я именно что Надежда Клана. Если каким-то чудом окажусь в команде победителей, наша уютная гильдия из средней лиги в одночасье перейдет в высшую. Сейчас мы болтаемся в рейтинге за пределами тысячи, но можем попасть в первую сотню. Новый континент – это не только достижения, шмотки и данжи. Это еще и сотни уникальных квестов и возможность постройки поселений. Это все уже сулит доход в миллионы. Помимо меня, от зубоскалов всего пара человек согласилась участвовать в этом безумии. Да и то только потому, что у них и билды. Так, «Хватит рассиживаться. Пора испытать эту рыхлую субстанцию, что зовется моим персом в деле. Начнем, пожалуй, с поиска точки привязки. Нужен какой-то примечательный объект. Скорее всего, что-нибудь похожее найдется в том измученном жизнью лесу». Я хотел шагнуть, но так и замер с поднятой ногой, когда в голову пришла идея. Открыл чат локации и быстренько настучал сообщение. Игрок Милаш, ваше сообщение находится на премодерации. Чтобы ускорить процесс отправки сообщений, прочтите раздел требований к чату во время ивента. Вот это новость. Я открыл справку и начал читать. Мировой чат, а также личные сообщения для участников ивента заблокированы. После нахождения кого-либо из членов своей команды, вы сможете добавить его в список друзей и общаться в личных сообщениях. Чат локации доступен в обычном радиусе действия. Во время общения в чате запрещено сообщать какую-либо информацию о своем игровом прогрессе, сообщать информацию о своем персонаже, сообщать значимую информацию о своей реальной жизни, «Сообщать информацию о своем игровом прошлом». В чате по умолчанию стоит фильтр ненормативной лексики». Все сообщения будут проходить модерацию из кина Е-класса Букля. «Приятной игры». А что вообще тогда можно писать? Еще и скобочки поставили. «Е-класс» — это они, конечно, маху дали. Ребята не на шутку заморочились. «Юмор разработчиков в отношении имени искусственного интеллекта я тоже оценил». «Ваше сообщение не прошло модерацию. Пожалуйста, приведите его в соответствии с требованиями». «Окей, Букля, давай попробуем вот так». Я набрал новое сообщение и уставился в чат. Игрок аноним один. «Всем привет, есть кто?» «Пять звездочек». «Какого черта?» ладно аноним один это даже лучше чем милаш но почему сообщение такое я же все по правилам сделал похоже система воспринимает слово живой как уточнение статуса игрока паранойики конченые игрок аноним 2 а что сразу 5 звездочек может тут все нормальные отлично теперь меня еще и забыло приняли думают что звездочки мат скрывают «Игрок-аноним-1». «Это не мат. Правила чата почитай». Прошла пара минут, и в ответ прилетело. игрок номер 2. «Понятно. Надо бы как-то словиться». «Игрок-аноним-1». «Угу. Есть одна идея». «Игрок-аноним-2». «Излагай». «Я тут же настучал» я написал что крайне удручучен своим классом но вместо русского алфавита использовал английский и символы вроде скобочек и знаков доллара а в чате отобразилось в итоге игрок аноним 1 я крайне удручён своим шесть звездочек игрок аноним 2 ахах ха ха ха ну держись там не всем с шестью звездочками повезло Главное ведь не размер, а умение. Игрок-аноним один, мля. Игрок-аноним 2 Давай еще попытку, я в тебя верю. Я написал. Вижу впереди много Тиреона Ланнистеровых скрюченных материалов, из которых делают книги. И, кстати, я цветок и спутник ведьмака одновременно. В чат пришло. Игрок-аноним один. Вижу впереди много... Много звездочек. И, кстати, я «четыре звездочки» и «много звездочек». Букля «Из скин Е-класса вам о чем-нибудь говорит?» Игрок аноним 2. Мое почтение, мы больше так не будем. Игрок аноним 1. Ну, 3,14 с детс. Я в крайней степени удивление из четырех букв. Игрок аноним 2. В «четыре звездочки», что ли? Игрок аноним 1. В нём самом. да Расклады, мягко говоря, не радовали. Класс дерьмовый. Характеристики кривые. Напарники по команде не пойми где. От чата толку нет. Даже в меню персонажа не могу нормально заглянуть. От Ника сразу тянет проблеваться. Ну и как прикажете играть?